Глава сороковая. Несмотря на то, что мама просила меня не выходить из домика, потому что на улице дождь, я побежала смотреть, прилетали ли в кормушку птички. Естественно, я вся измазалась, как могла. И мне было очень страшно возвращаться домой. Мама же расстроится. Поэтому я села в кустах у обрыва, где было не очень сыро, и заигралась, пока не услышала мамин голос. Она звала меня. Я уже даже собиралась выйти, но маму перехватил лорд Дангер. Папин друг. Эйлин, погоди. Он поймал ее за руку и заставил повернуться. Гаррет, не начинай снова, раздраженно говорит она. Мне сейчас не до этого. Мыло никуда-то убежала, не могу ее найти. Но ты же понимаешь, что из-за тебя мы ходим вокруг да около и никак не найдем рубиновый цветок. Жестко говорит он. «Я видел, как ты забрала две карты и дорисовала что-то другое». «Тебе показалось», – огрызается она. «Ведь ты же из них, да?» В голосе Дангера звучит металл. «Ты же хранительница?» Кажется, это заявление обескураживает мою маму. «Значит, это правда. Сколько ты хочешь. Ты же знаешь, что для меня деньги не проблема, в отличие от тебя». Снова говорит лорд Дангер. «Я не понимаю, о чем ты». Наконец, отмирает мама. Все, ты понимаешь! Прекрати строить из себя глупышку. Дангер резко дергает маму на себя. Открой его! Отстань от меня! Мама дергается, вырывая руку. Мерзавец! Я все расскажу Джеру! И тут лорд Дангер на атмосш бьет ее по лицу. Она делает шаг назад, поскальзывается и падает с обрыва. Я даже не могу издать ни звука. В голове медленно расползаются радужные пятна, и на батом звучит одна фраза: «Это я во всем виновата». Так вот, что долгие годы приводило меня в панический ужас при мысли о маме. Вовсе не то, что я полагала, что я причина ее гибели. Я все видела. Это был Дангер, и он уже тогда знал, кто является хранителем цветка. Это был ты. Единственное, что удается мне выдавить из себя, это... Ты убил маму. Она была хороша, ну прямо. сетует он. А у меня еще не было таких связей и средств. Ты же понимаешь, что я все равно добьюсь своего. Так что лучше открой. Он толкает меня резко вперед, так что я приземляюсь на колени прямо перед стеной. При моем касании на ней начинают друг за другом загораться символы. Они могут для других ничего не сказать, но я помню их. Это символы на моих чётках. И я помню точно их последовательность. «Быстрее! Что ты там ждёшь?» – кричит Дангер. Я вдыхаю глубоко, пытаясь привести в порядок все мысли, которые свернулись сложным узором после того, как я всё вспомнила. Годы. Годы самообмана и самобичевания. Вина. Боль. Паника. Всё это из-за Дангера, который думает, что уже победил. Мое запястье обжигает болью. «Симус? С ним что-то случилось? Или он просто где-то рядом?» Я медленно провожу рукой по плохо освещенной стене. На отполированной поверхности то там, то тут угадываются выпуклые символы, которые горят по краю стены. Вспоминаю мамин стишок и начинаю, не торопясь, по очереди, на ощупь находить и нажимать символы, один за одним. Тяну время, как могу» чувствуя, как жжение на запястье становится все сильнее. Мне и хочется верить, и не верится, что Симус все же не улетел и уже так близко. С каждым последующим я все сильнее ощущаю магический поток, который начинает литься от меня к стене, а она начинает вибрировать и тихо гудеть. В тот момент, когда я нажимаю последний символ, Дангера сносит и впечатывает в стену. «Мелкий засранец!» Зря ты сюда пришел! Пещеру ослепляет яркая вспышка молнии, которая врезается практически в то самое место, где стоял Симус. Я вскрикиваю от испуга, но когда все рассеивается, вижу, что он стоит прямо перед дангером, а потом выбрасывает руку вперед и попадает четко в нос. Ты, как обычно, забываешь, Гаррет, что фокус надо держать до последней фигуры, иначе рискуешь получить мат от пешки. Чуть игриво заявляет Симус и бьет генерала в живот. Симус кидает на меня обеспокоенный взгляд, говорящий что-то среднее между «прости» и «как ты?». Я только качаю головой. Я рада, что он тут появился, и сейчас все обиды готовы задвинуть подальше. Но потом нас непременно ждет долгий и сложный разговор. Генерал с выдохом складывается пополам, но успевает использовать какой-то артефакт, Между мужчинами завязывается борьба. Однако наблюдать за ними у меня не выходит. Стена будто растворяется, и я вваливаюсь внутрь огромного круглого зала с каменным постаментом в центре. Это единственное освещенное тут место, на которое откуда-то сверху потоком льются солнечные лучи. И я замираю на месте, глядя на пустой постамент. Похоже, именно здесь должен был быть рубиновый цветок. Но его нет» неужели все же где то мы все ошиблись но ведь нет дверь то я открыла потолок начинает осыпаться через разрушающийся проход в зал врывается генерал тяжело дыша источая ярость он так же как я видит что цветка нет на месте где он рычит дангер голосом полным гнева меня разбирает смех потому что все его усилия не привели ни к чему Так пытался всех обмануть и обыграть, что богиня сама его обманула. Он был так близок к тому, чтобы заполучить то, что он так отчаянно искал, и сейчас смотрит на пустое место. Генерал тяжело дышит, его кулаки сжимаются в бессильной ярости. Я вижу, как в его глазах вспыхивает жажда власти и злоба. Одним слитным движением он оказывается позади меня и сжимает горло вцепляюсь ногтями в его пальцы, пытаясь отодрать, и безмолвно ловлю ртом воздух. Никак не получается вдохнуть. Симус, уворачиваясь от падающих камней, тоже вбегает в зал и ловит мой отчаянный взгляд. В его глазах зажигается огонь, которого я до этого не видела в них никогда. Он разводит руки и генерала словно поднимает в воздух. От неожиданности тот разжимает пальцы, а я, получаю возможность, сделать судорожный вздох и закашливаюсь. Они обмениваются еще несколькими ударами, только усиливающими обвал пещеры. Когда Дангер собирается снова добраться до меня, Симус оказывается рядом, прикрывает меня собой и откидывает генерала к стене. Стены очередной раз мощно вздрагивают, и на генерала сваливается огромная каменная глыба. Я прячу лицо на груди Симуса, и, наконец... Ощущаю себя в безопасности.